«Здравствуйте, князь!» — сказал старичок, пожимая руку подошедшему. «Что вы про Каренина говорили?» — сказал князь. «Он и Путятов Александру Невского подучили». «Я думал, что у него уж есть?» «Нет». «Вы...» «Взгляните на него», — сказал старичок, указывая расшитую шляпой на остановившегося в дверях залы с одним из влиятельных членов Государственного Совета Каренина в придворном мундире с новую красную лентой через плечо. «Счастлив». — И доволен, как медный грош, — прибавил он, останавливаясь, чтобы пожать руку атлетически сложенному красавцу Камергеру. — Нет, он постарел, — сказал Камергер, — от забот. Он теперь все проекты пишет. Он теперь не отпустит несчастного, пока не изложит все по пунктам. — Как постарел! — Он имеет успех. Я думаю, графиня Ледиванна ревнует его теперь к жене. Ну, что? Про графиню Ледиванну, пожалуйста, не говорите, дурнова. Да разве это дурно, что она влюблена в Каренина? А правда, что Каренина здесь? То есть не здесь, во дворце, а в Петербурге? Я вчера встретил их с Алексеем Вронским под руку <смех> на морской. Это человеку, которого нет, начал было Камергер, но остановился, давая дорогу и кланяясь проходившей особе царской фамилии. Так не переставая, говорили об Алексея Санчи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 И самое горькое для служащего человека событие – прекращение восходящего служебного положения. Прекращение это совершилось, и все ясно видели это, но сам Алексей Санч не сознавал еще того, что карьера его кончена.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 Очевидное нетерпение члена совета, желавшего уйти от него, не смущало Альсель Санче. Он перестал излагать только когда член, воспользовавшись проходом лица царской фамилии, ускользнул от него. Оставшись один, Альсель Санча опустил голову, собирая мысли. Потом рассеянно оглянулся и пошел к двери, у которой надеялся встретить графиню Лидиванну. «И как они все сильные и здоровые!» Физически, — подумал Алексей Санч, глядя на могучего с расчесанными душистыми бакенбардами камергера и на красную шею затянутого в мундире князя, мимо которых ему надо было пройти, справедливо сказано, что все в мире есть зло, — подумал он, косясь еще раз на икры камергера.